Через несколько минут вертолет приземлился в поле, на окраине села Окопное. Их уже ждали несколько сотрудников полиции, в том числе и майор, начальник районного отдела. «Быстро, давайте быстрее», — нервно говорил он. «У нас такого никогда не было. Там целая семья, три поколения. Вы уж поаккуратней, без штурма, без стрельбы». «Отравить его красомором что ли?» — буркнул Волков. «Или загипнотизировать». «Что?» – опешил майор. «Разберемся», – перевел Степанов. «Все будет нормально». Волков уточнять не стал. Василий расчехлил винтовку и внимательно осматривал прицел. Другие бойцы приготовили бесшумные автоматы-вал. «Вон там они», – показал рукой майор, – на покосившийся саманной домишка. Местные полицейские окружили его редким кольцом и думали, что теперь никто не уйдет. Хотя от карася можно было ожидать всего. Свяжет заложников веревкой, поставит в круг, станет между ними. Готовы ли местные к такому обороту? Вряд ли. Так и дойдет до ближайшей лесополосы. Что у него за оружие? Спросил Степанов. В Фобосе из ТТ стрелял. Гильзы нашли, ответил майор. У нас есть свидетель, таксист, который его вез. Он сказал, и второй пистолет видел. И настроен, говорит, серьезно. Так что... «Слышал?» — раздался в ухе голос Волкова. «Забудь про вашу дружбу и не расслабляйся». Степанов оглянулся. Собров видно не было, значит, заняли позицию. А снайпер, скорее всего, засел вон там, в саду напротив. Или за тем забором. Или... Тем временем он подошел к домику. «Эй, Наполеон, открывай! Это я!» Дверь тихо заскрипела. В узкую щель кто-то выглянул. «А, прибыл, наконец», — раздался голос Наполеона. «Долго собирался. Это же из-за тебя я влив в блудную». «Почему из-за меня?» — спросил Степанов. «Из-за себя. Я тебя разве фобус посылал местную братву валить? Или сюда я тебя направил и научил заложников захватывать?» «Ты меня и послал. А кто? Я у тебя защиты просил. А ты что?» Но вытащил, когда хотели на куски меня резать, а потом ушел в сторону, я один остался. «Я за тобой приехал. Тебя уже дома не было». «А кто был?» «Никого. Перевернуто все, и вещи твои в углу лежали». «А Надька?» «И Надьки не было. Бутылка стояла возле дивана, и все». «Да...» — протянул Карась. «Если они ее увезли, то жалко девку. Сказал ей, уходить надо». «Ты лучше о себе подумай. Давай заканчивай эту дурь. Пойдем сдаваться». «Я сдаваться не собираюсь», — ответил Карась. «А чего меня тогда звал?» «А кого мне звать? Я из ментов одного тебя хорошо знаю. Да и ты меня знаешь. Я шуток не люблю». «Так чего ты хочешь? Похолопачи за меня, в вертолет дали денег. Ну, все дела. Ты знаешь, какие». «Ты что, дурацких фильмов насмотрелся?» — сказал Степанов. «Никаких вертолетов в таких ситуациях не дает. Это уже терроризм. Валят и все». «Надо сдаваться. А походу я тебе адвоката подгоню. Постараюсь, чтоб срок скостили. Основания есть. Эти фобуси, они такие же бандюки». «Еще хуже наших», — сказал Карась. «Беспредельщики позорные. Но меня накрыло просто. Если б не накрыли, я бы валить их не стал». «Может, покалечил бы одного-двух и все». «Ну вот видишь, это уже смягчающее обстоятельство. Может, адвокат на самооборону натянет. Экспертизу тебе сделаем. Может быть, невменяемым признают. Тогда вообще не пойдешь на зону. В дурке посидишь». «В дурке еще хуже, чем на зоне», — сказал Карась. «Там колют всякую гадость и в овощ превращают. А на зоне, по крайней мере, я в авторитете буду». «И в авторитете будешь». И я с начальником поговорю. Короче, жизнь тебе создадим нормальную, да и выйдешь условно-досрочно. Два-три года максимум. Три года я на одной ноге отстаю, сказал повеселевший карась. Обещаешь? Обещаю, неохотно выдавил Степанов. Ну ладно, тогда я выхожу. Выходи, опер повысил голос, чтобы Волков наверняка услышал. Отойди на шаг в любую сторону, ты на линии огня, раздалось в ухе. Степанов шагнул вправо. Дверь приоткрылась пошире. — А подлянки тут никакой нет? — спросил Карась. — Я мусором никогда не доверял. — Но тебе верю. — Нет, подлянки, выходи. Дверь распахнулась. Карась с пистолетами в опущенных руках, осторожно озираясь, вышел на крыльцо. — Точно все в порядке? — Точно. Тут же сзади раздался треск, и во лбу у карася появился третий глаз. — Красный кровоточащий. На миг на, мельц... на лице промелькнуло удивление, а потом карась упал на колени и тяжело повалился на бок. Впрочем, насчет удивления Степанову, может быть, показалось.